Глава 18. Год спустя. Ульяна. Роспись проходит как в тумане. В зале полным-полно друзей, коллег, как моих, так и Чехова. Обшариваю зал взглядом в поисках одного единственного женского лица. Много незнакомых лиц, но они меня не раздражают, и даже оценивающие мою фигуру взгляды не беспокоят и не пугают. Как первое время страх снова потерять ребёнка преследовал меня первые месяцы. И любые тяжёлые взгляды, останавливающиеся на моём животе, напрягали. Боялась, чтобы не сглазили. Кажется, что каждый присутствующий на свадебном торжестве видит и знает мою проблему. "Успокойся", чех сжимает нежно мою руку. Здесь только настоящие друзья. Они не причинят вреда ни тебе, ни мне, ни нашему ребенку, клянусь. Я и сама понимаю, что любимый мужчина абсолютно прав, но едва справляюсь с чувством страха, въевшимся за эти годы в мой мозг и проявляющимся в моей ответной реакции. Согласны ли вы, Ульяна Ласкина, стать женой? Дальше даже не слушаю фразу «вы». Быстро отвечаю. Да. Согласны ли вы, Александр Чехов, стать мужем? Да, поспешно отвечает любимый. Мужчина и дарит мне самый нежный взгляд на свете. Ты меня любишь? Спрашиваю, едва официальная часть церемонии подходит к концу. Зачем бы я женился, если бы не любил? Глаза Алекса блестят. Не знаю, может, ты хотел усложнить себе жизнь? Смеюсь. Всё вокруг пропитано любовью Саши, и я это чувствую с первого дня нашей совместной жизни. Но зачем то уточняю? Может, я из породы женщин, которые любят ушами? Скорее всего, да. Или до сих пор не могу поверить в своё счастье, ведь меня полюбил один из самых достойнейших мужчин. На публике Чехов ведёт себя прохладно со мной, когда мы Остаёмся с ним наедине, всё иначе. Он открывается мне, становится общительным, говорит, что думает и чего хочет, доверяет мне, напоминает пятилетнего ребёнка, открытого, честного, наивного. Это немного тяжело, ведь налагает на меня море ответственности. Но я сама хотела, чтобы наши отношения носили подобный характер. Никаких тайн, Именно тайны чуть не привели нас к расставанию. И я открыта и честна с любимым. Когда я узнала от Александра, как сильно его родная сестра ненавидит меня, мне стало не по себе. Я ее понимаю, но это единственное, что омрачает нашу жизнь. Не только это. Я до сих пор не могу жить в согласии с окружающим миром. Стоит нам выбраться из дома, как я сказала, Тут же закрываюсь от всего мира в страхе, что меня или моего малыша обидят, причинят боль. Становлюсь сдержанный, холодный, многим кажусь неприступной, снежной королевой. Даже Саше тяжело до меня достучаться в эти моменты. Помогают снять напряжение и расслабиться лишь его нежность и внимание. Так и живём Чех не даёт мне зацикливаться на ребёнке, помогает оставаться на плаву. Заинтересовывает меня всякими интересными событиями, не позволяет забывать о себе, о нём. Отвлекает от того, из-за чего я сходила с ума все годы. Чех моё лекарство от страха за будущее. Нас объявляют мужем и женой. Мы получаем поздравления. Выходим из дворца бракосочетаний, и тут же нам навстречу выходит Аня. Я давно её не видела, но узнала по светлым волосам и такому же глубокому серому взгляду, как у Чеха. Сашка, поздравляю. Не глядя на меня, Аня бросается к брату, обнимает его крепко. Желаю вам счастья. Безумно хочу упасть а не в ноги, просить прощения. Но то ли беременный живот, то ли ступор в сознании не дают совершить мне это. Так и застываю в ожидании. Заметит ли меня Анечка? Поедешь с нами в ресторан? Осторожно спрашивает сестра брат. Нет. Ручку возьмите, подталкивает сынок нам. Он хотел побывать на свадьбе любимого дяди. Аня разворачивается, уходит с гордо поднятой головой. Это ведь был хороший знак? Она меня простит? Спрашиваю осторожно у мужа. Да, ободряет меня, сжимая мою руку. Аня собирается выйти на работу. Ее уже ждут в стоматологии. Мама готова сидеть с Мией и Родионом. Жизнь налаживается. У Ани большое любящее сердце, уверен, она ещё встретит хорошего мужика.